ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. КЛЯТВА. ДВАДЦИТРИ. Праздник Богоявления двенадцать дней спустя после Рождества отмечал прибытие трех мудрецов, волхвов, с дарами для святого детяти. Но именно в этот промозглый день Блэк Стоун дары отнюдь недоброй воли. «Смилуйтесь над нами!» Изрек крестьянин, накривляющееся лицо которого Томас смотрел с коня сверху вниз. Осклабившись, тот с хохотом оглянулся на толпу из добрых трех десятков односельчан, вооруженных вилами, секачами и топорами. Они были явно не в настроении угождать одинокому бедному рыцарю в сопровождении всего двух человек. Меллан и Гайар тревожно озирались. «Серечь, вы полагаете, что я должен проявить милосердие к тем, кто зверски убил безоружного человека и вестника короля Англии?» отозвался Блэкстоун. Крестьянин угрожающе шагнул вперед, приподнимая сикач. «Лучше вам ехать своей дорогой, мерзкий англичанин. Наш заступник Сакет, Лупоне де Фер, будет огорчен, коли мы прикончим вас сами». «Но не станет нас распекать, если мы оттяпаем вам ногу или руку!» Несколько человек засмеялись, набираясь отваги с каждой минутой. Прикончить английского гонца было нехитро, но трое вооруженных людей на конях могут и причинить кому-нибудь вред. Не беря пока в руку волчий меч, Блэкстоун тронул коня вперед шагом. Подрастеряв нахальство, крестьянин чуть попятился — «Толкуешь о железном кулаке?» Слыхал я о нем. Говорят, силен, как бык и глуп вдвое против того. Я здесь, дабы покарать, а не угрожать. «Хватило же вам наглости приехать сюда! Проваливайте, покуда мы за вас не взялись!» Крикнул мужлан, ободренный остальными, но их отвагу как рукой сняло, когда воздух раннего утра вдруг огласили женские вопли. Мужчины обернулись. Пламя уже охватило три дома, а с огненным ожерельем выступили вооруженные люди с факелами. «Сегодня я даром милосердия не облечен», — возгласил Блэкстоун, кладя десницу на рукоять меча. Дома яростно полыхали, а всех мужчин, женщин и чад, неулизнувших и сжимающегося кольца солдат, Согнали на вымешанную вслякоть главную улицу. Их заволакивало едким дымом. Их слёзы страха и жалости к себе мешались со слезами от дыма. Блэкстоун без труда распознал полдюжины лиходеев, засадивших Уильяма Харнеса в клетку, как свинью, и забивших друга Харнеса до смерти». С перепугу селяне обратились друг против друга, выдав повинных в ископлении и убийстве юного гонца. Их заставили снять его изувеченный труп, перерезав веревку и похоронить в такой глубокой могиле, чтобы дикие звери не смогли откопать его останки. А затем, на глазах у мужчин, обнимавших причитающих женщин, Блэкстоун повесил зачинщиков и предал их дома огню. Деревенскому кузнецу, заклеймившему Уильяма Харнеса, держа за руки, за ноги, запечатлели на лбу цветок лилии тем же самым тавром. И когда правосудие свершилось, каждый мужчина, женщина и ребенок, стоя на коленях в грязи, молили Томаса пощадить их. «Я еду к побережью, разыскивать другие веси, также дурно обошедшиеся вестниками моего короля», провозгласил им Блэкстоун. Больше сакет вам не защитник. Помните сие, я сжалился и выказал вам милосердие. Надлежало бы заклеймить всех вас до единого, отправив в лес выживать, как звери, кое вы и суть. Помните же, как я даровал вам жизнь и мое имя. Томас повел отряд прочь из деревни. Да вряд ли они приняли вас за переодетую, причистую деву. «Скорее уж за смерть с косой», — заметил Меллан. «Как бы там ни было, они меня не забудут», — откликнулся Блэкстоун. «Мы не можем ехать на побережье, мессир Томас», — вступил Гайар. «Сии селяне, оки зайцы, помчатся в шулен, и сакет будет держать нам в затылок». «Разумеется, помчатся. Этого-то я и хочу», — согласился Томас. «Думаете, мы сможем победить здесь, в жарком бою? Они устроят засаду на нас при первой же возможности, и, бьюсь об заклад, они превосходят нас числом не меньше трех к одному!» высказал Меллан вслух общее опасения. «Пусть у англичанина прямо-таки бычьи яйца, но это не значит, что его не может завалить стая голодавших волков. К побережью мы не пойдем». Сакет потратит добрую часть недели, разыскивая нас. Мне нужно, чтобы он до поры убрался с нашей дороги. Когда он вернется, мы будем ждать. Мы сами выберем место сражения. Найдите мне окольную дорогу до монастыря в Шулене и дайте нашим друзьям-пейзанам довольно времени, дабы исполнить свою работу». Он пришпорил коня, заставив остальных последовать его примеру. Поход во главе отряда принес нежданное ощущение свободы. Будучи вентинаром, он командовал двумя десятками лучников, и теперь под его началом такое же число. Эти рядовые солдаты простые, незамысловатые люди. Это обстоятельство наполняло его душу надеждой, избавляя от кандальной тесноты замка с его правилами поведения. Христианов в безопасности, и он получит скромное приданное, а если преуспеет в захвате хоть одного города, то оправдает доверие де Аркура. Он уже продемонстрировал, что милосердием удерживает его от опрометчивых поступков, а когда вешал смутьянов, призрак сэра Гилберта ехал обок с ним, одобрительно хмыкая. Потребовалось проехать еще пару миль, прежде чем он осознал, что в нем переменилось. Он был счастлив. На следующее утро они сидели на вершине невысокого холма, озирая безжизненный, промороженный пейзаж. Они вполне ясно видели, что со времени последней искрящейся Пороши движения через перекрестки почти не было. Монастырь был совсем маленький, одноэтажный, задуманный в древние времена как пустынь отшельника. Но со временем расстроившиеся по мере того, как за годы все новые люди искали там уединение от мира и созерцательной монашеской жизни. С годами монахов избавили от жертвенных трудов в поте лица, переложив заботы на собратьев мирян. Селяне платили десятину и возделывали землю, хотя могли бы найти своему усердию иное применение, взращивая свои скудные посевы. Монахи сходились на молитву каждые три часа днем и ночью. О подобном житье ни один знакомый Блэкстоуну воин даже и помышлять не стал бы, хоть бы в нем и свои выгоды в виде эля и вина, и не так уж не чтобы аббат или приор содержал любовницу для прочих мирских утех. Примечание. Приор. Титул либо настоятеля, как и аббат, либо помощника аббата. Конец примечания. Над монастырскими трубами курился дымок. У них есть тепло, дабы они в своем уединении не терпели особых лишений. Некоторые внешние стены начали разваливаться, но основная постройка еще стояла, и монахи поддерживали ее в исправности. Через реку был перекинут мост из дерева и камня. Река местами была совсем мелкой, что выдавали валуны, не дающие образовываться льду, но виднелись и омуты, затянутые коркой льда. Переправиться через нее без моста было бы затруднительно. Должно быть, в былые дни монахи видели выгоду в постройке такого моста, и Томас подумал, что аббат, скорее всего, взимает проездной сбор. Отсюда было видно, что некоторые из старых амбаров и их львов совсем развалились, откуда следовало, что монастырь мало-помалу перетащил все в стены имеющегося здания. Вполне разумно потому что теперь, чтобы стащить зерно или выпивку, бандитам или обычным ворам придется карабкаться на стены. «Зачем мы здесь?» — спросил Меллан. «Да град отсюда много миль». «Шолен там», — указал блэкстоу на разбитые колеи, уходящие в одном направлении. «И, похоже, вчера-позавчера здесь проезжали всадники». «Сакет ищет нас», — заметил Меллан. «Аббат под защитой сакета» а король к нему благоволит. Ладони у него наверняка мягкие, а брюхо жирное. Иждивенец к сопротивлению не способен. Добрый харч, вино и теплая кровать подточили его силы. — По-моему, правда, — сказал Гайер, и остальные замычали в знак согласия. — А коли люд вроде нас придет и заберет сие у тебя, что тогда? — проворчал Меллан. «Ежели повезет, останется только жирная задница в синяках, чаша для подаяния до да шлюха». «Иисусе, Мелан, коли есть мягкая титька да бурдюк вина, чего же еще просить?» — отозвался Гайар. «Не приплетал бы ты сюда свою мать, Гайар», — сказал один из солдат. Гайар принял оскорбление добродушно, позволив солдатникам подтрунивать, а Меллан сосредоточил внимание на местности, пока Блэкстоун указывал ее особенности. Хорошее место для монастыря. На перекрестке. Кабы человек, знающий толк в деле, разобрал старые здания и перестроил стену, можно было бы полностью перекрывать движение по дороге силами всего нескольких человек, а переправиться через реку вброд всякий найдет затруднительным. Приподнявшись в стременах, Меллан поглядел налево и направо. «Тут земля идет под уклон, а за рекой поднимается так, что это стратегически выгодное место, где можно хорошо держаться». Блэкстоун улыбнулся. Меллан в точности выразил его собственные мысли. Вздохнув, Меллан выдул из носа ледяные сопли. «Вы суете палку в осиное гнездо, вот что вы затеваете. Сперва потеребили одну из его весей, теперь что собираетесь взять монастырь?» «Сакет ужасно на вас осерчает», — проговорил он и ухмыльнулся. «Этот англичанин, когда кучная вошь, влезет под кожу и будешь чесаться, пока не раздерешь все до крови». Блэкстоун и его отряд тронули коней вниз по холму. Похолодало. А одно Тома знал наверняка — люди ненавидят воевать зимой. В такое время телеги воин со скрежетом застопориваются — Фуража для коней почти не сыщешь, а людям, чтобы сражаться должным образом, потребна еда и тепло. Он надеялся, что пока Сакет будет искать ветра в поле, им хватит времени, чтобы взять дорогу, ведущую в шулен. «Эй, вы!» — донесся голос от главных ворот. «Вы что делаете? Грядите прочь! Прочь!» Блэкстоун и его люди, носившие упавшие камни из полуразвалившихся стен к мосту, даже не приостановились. С рассвета миновало уже три часа. «Ты молился? Добрый брат!» — отозвался Томас. «По-моему, день будет славный, небо очистилось. Но холодный, заметь, да и ветер снова окрепнет. Пожалуй, так что снова грядет окаянный дождь со снегом. Неважно, за пару дней закончим». Оставив ворота открытыми, озадаченный монах подобрал рясу и побрел туда, где незнакомцы продолжали свои труды. Увидел, что в паре сотен ярдов дальше в обе стороны дорогу стережет поконнику. «Вы берете наш камень!» — сказал монах, не в силах постичь, зачем такое может занадобиться. «Да, камень добрый!» — прозвучало в ответ. «Но вы не вправе его брать!» Блэк вытер ладони о тунику. «Но он вам не нужен. Он просто валяется на полях». Монах раздевал и захлопывал рот, как рыба, вытащенная на берег. «Аббат должен о всем узнать!» Он развернулся на месте, и Томас зашагал с ним рядом. «Полагаю, вы узнаете, что аббат с радостью пожалует камень на доброе дело». «Какое дело?» Они уже подходили к открытым воротам. «Наше дело», — сказал Блэк «Объясню Аббату, когда увижу с ним». «Вы не смеете с ним увидеться? Кем это вы себя вообразили? Он не допустит сюда вооруженных людей!» запротестовал монах. «Сюда?» Остановившись под аркой ворот, Томас распахнул их створки пошире. «Считай нас паломниками, ищущими укрытия, брат. Вот только мы собираемся злоупотребить вашим гостеприимством». Блэкстоун ввел ошарашенного монаха в ворота, а Меллан и остальные последовали за ним. Они захватили монастырь под шулёном. Еще никто не осмеливался бросить вызов власти аббата Пьера. Спасовал даже гнусный грозный сакет, ибо аббату благоволит сам король, а наемник прекрасно понимает условия собственного контракта. Может, аббат и посетовал в душе, что подверг селян опасности, покинув их, но по собственным представлениям, аббат Пьер дал им жизнь, подладив свои цели по цели наемников, незатейливое оправдание для незатейливого, корыстолюбивого человека. Но теперь его грозили лишить уюта, его эластичной совести. Аббат Пьер явственно дрожал. Один вид лица Томаса Блэкстоуна прошивал его морозом до самых черезел. Англичанин представился, но не выказал надлежащие куртуазности к положению аббата. Выпад домашним арестом», — заявил ему Блэкстоун, вдыхая витающий в воздухе сочный аромат жареного мяса. «А у вас хорошая кухня, судя по запаху. Жареная свинина — слишком жирная пища для смиренных монахов. Неважно, моих людей надо накормить». «Вы ошибаетесь. Если считаете, что вы со своими бандитами избежите возмездия, вы даже не представляете, какой гнев на себя навлекаете!» «Не с вашей стороны, полагаю?» «Ваша заносчивость просто несносна!» — пролепетал Аббат. «Предводитель должен быть заносчив, брат Аббат. Вы сами тому хороший пример», — заметил Меллан. «Не тревожьтесь!» ваши серебряные утвари и украшением разграбление не грозит», – заверил Томас. «Король Эдуард вешает людей, грабящих церкви и монастыри. Мы не станем красть ваших святынь. У вас ведь есть щепки от креста, не так ли? Для продажи крестьянам, чтобы подарить им надежду». «Конечно!» – настороженно отозвался Аббат. «Вы не намерены их забрать? Я спалю их, когда найду», – прозвучало в ответ. «Да простит Бог подобное святотатство!» — прошептал абат и перекрестился. Сгробастов в кулак плащ Аббата, надетый поверх рясы, Блэкстоун повлек его к ожидавшему Гайару. «Никчемные куски дерева, отщипываемые от любого бросового леса и служащие, чтобы наживаться на страхах невежественных крестьян. Вы сулите им надежду на спасение». И вам даже не надо разжимать их пальцы, чтобы забрать деньги, заработанные тяжким трудом. Кабы собрать щепки креста из всех монастырей и церквей, нашего Господа Иисуса пришлось бы распять тысячу раз на такой уйме крестов. Молитесь о собственном прощении. вступайте в свои покои, мой большой жирный ворон. Я велю кому-нибудь из братьев принести вам хлеб и воду». Брыли аббата колыхались а его уста с поджатыми губами не могли проронить ни слова. «Ваши губы сморщены, как кошачья задница», — проговорил Томас, толкая его к Гайару. «Поймите одно, ваша привольная жизнь закончена. У вас тут много монахов? Десять? Больше?» Аббат всегда имел простые представления о власти и о том, кто ею распоряжается. Сложив трясущиеся персты домиком, он потупил взор. Человеку без роду племени, вроде этого англичанина, явно потребна, чтобы его люди признавали его положение вожака. «Сэр Томас, сия смиренный обитель не может представлять интереса для вашего английского короля. Правда ведь? Это уж мне решать. А теперь я либо обыщу каждую щелочку и за куток, чтобы выволочить их на свет Божий». «Либо вы мне можете поведать, сколько здесь монахов. Или вы предпочитаете недельку посидеть на голодном пайке, чтобы подрастерять часть этого сала?» Аббат с натугой сглотнул. «Если он не будет артачиться, то ему хотя бы могут дать мясо. Питаться коим он привык. Не для него скромная пища смиренного монаха. а запахов стрепни у него прямо слюнки текли. Четырнадцать монахов...» «И столько же послушников!» «Добро. Они нужны мне все в помощь моим людям. Что же тут можно делать?» «У меня всего пара дней, чтобы выстроить стену. И если бы я считал, что от вас при переноске камней будет хоть какой-то прок, я бы выгнал вас в поле кнутом. Но вы чересчур медлительны и неуклюжи». Блэкстоун кивнул Гайару, и тот выступил вперед, чтобы сопроводить Аббата в его покое стену непонимание словно томас говорил на иностранном языке лишь усугубило глупый вид абата день нынче короток стену у вас есть топленное сало и масло так что у нас будут факелы вот увидите стена будет замечательная схватив озадаченного абата гайар заставил его прибавить шагу блэкстоун повернулся к мелану «Людей накормить, лошадей поставить в конюшни, потом сделай опись съестного и припасов. Пока мы не организуем рабочие бригады, за стену никого не выпускать. И наплюй на традиции, пусть будут вооружены. Двое часовых постоянно, днем и ночью». Кивнув, мел он повернулся исполнять, не вдаваясь в расспросы. Он и так скоро узнает, что задумал этот юный англичанин, а пока был рад возможности заняться людьми. Никто еще не задавал лишних вопросов, почему их поставили под началом Томаса, но обязательно зададут, так что он решил собрать всех вместе и по-солдатски присечь любое зреющее недовольство. Томас Блэкстоун командир, но их капитан Меллан, и он уж позаботится, чтобы о разногласиях не могло быть и речи. Стоя в пустой комнате, Томас представил поручную жизнь аббатов, холи и сытости, вместо смирения и тяжких трудов хождения среди терзаемых недугами и нищетой с предложением исцеления и подаяния. Побродил в одиночестве по монастырю, заметив, что огонь в кухне исправно поддерживают, четыре мешка с мукой в пекарне сухие, но мука грубого помола. Значит, еще не пристрастился к тонкому помолу, как по вкусу знать и подумал Блэкстоун. Наверное, в своих воздыханиях аббат не залетел настолько высоко, как мог бы. Часовня скромна, но служащая своей цели. В лазарете чисто, бинты из прокипяченного полотна аккуратно сложены, на настойки, зелья и мази расставлены по полкам и надписаны. Пожилой монах склонился перед ним, а когда Томас поинтересовался его именем, приложил ладонь рупором к уху звать его брат Симон. Чистый взор, согбенная спина, и хотя кожа на руках от возраста натянулась, как пергамент, пальцы не дрожат. Блэкстоун понял, что тот способен искусно зашить рану. Он в полях работать не будет, растолковал ему Томас, и его не станут просить делать что-либо другое, кроме своего дела. При работе с камнем возможны и ушибы, и переломы, да и спинам потребуется притирание — а при вывихах надо будет и плечи вправлять. Куда бы Блэкстоун ни зашел, везде заставал образцовый порядок. Послушники, привычные к тяжким трудам в любую погоду, своей дубленой кожей явно выделялись среди монахов, рыхлых, по большей части сутулых и бледных от карпения над манускриптами То, как послушники отступали, почтительно склонив головы, когда Томас проходил мимо, наводило на мысль, что настоятель по приказу аббата держит их в ежовых рукавицах. Эти люди, не покладая рук, прислуживали потворствующим себе монахам, выскабливающим старые пергаменты и переписывающим свои страницы в тепле скриптория. Осмотрев различные части монастыря, Блэкстоун внимательно исследовал фундамент стен, пока окончательно не убедился, что они в хорошем состоянии и вряд ли могут быть проломлены из-за скверной кладки. Всегда есть риск, что Сакет предпримет штурм еще до того, как Томас изыщет способ захватить город. Монастырь для его подчиненных – безопасное прибежище, где они будут укрываться до поры, когда он одолеет наемника, прозванного «железным кулаком». Копья щиты воинов были составлены в пирамиды, чтобы можно было их быстро схватить, будя поднимется тревога. Все до единого таскали камни с полей и из разрушенных строений, которые Блэкстоун приказал разбирать по камушку. Двух монастырских ослов завьючили парными корзинами и использовали, чтобы побыстрее переносить булыжник. За годы в каменоломне под началом мастера-каменщика Томас научился сколачивать рабочие бригады, и монахи послушно работали, как только высказали свои протесты по поводу ограничения их молитв на ближайшие дни только утренними и вечерними. От изнеженной жизни в молитвах и чтении рукописей монахи разленились, так что им приходилось трудиться куда усердней, чтобы поспевать за своими послушниками. «Монашеская жизнь строится на покорности», — сказал им Блэкстоун, «а свои молитвы они могут читать, пока работают. Бог все равно их услышит, да при том Господь восхищается труждающимися». «Ведь долг монаха строить нечто на века? Так он, Томас, даст им возможность угодить Богу и сызного постичь покорность и смирение, а тем, кто будет мешкать, — посулил он. Верви с узлами напомнит, как карается слабость плоти. Вдвоем с Меланом он подготовил реестр, дабы все были накормлены и получали четырехчасовой сон каждые двадцать четыре часа. Монастырские амбары были полны зерна, а соленой рыбы и баранины хватило бы, чтобы кормить всю зиму целое село, не то что пару дюжин монахов. Блэк приказал Кухарева заняться делом, Готовя котлы с кашей, и позаботиться, чтобы пекарня выдавала для людей хлеб грубого помола. Кухня должна работать круглые сутки. Главная трапеза из питательного зерна будет подаваться в полдень, и такую же горячую пищу нужно выдавать в полночь тем, кто трудится в ночные часы. Для подкрепления под ледяным дождем, принесенным северным ветром и способным подорвать силы человека за несколько часов, Людям надлежит выдавать по чашке горячего вина со специями. После утренни будет соленая рыба, а после вечерней сыр и хлеб. Затем рабочие бригады продолжат труд при свете факелов. К моменту, когда тьма заволокла пасмурное зимнее небо, в первый день у моста уже выросла пирамида из камней, а еще одна на полпути к ней от монастырских ворот. Факелы мерцали всю ночь. Монахов, оказавшихся слишком чедушными для тяжелой работы, отослали на кухню помогать послушникам, терпя унижение от пребывания под их началом, когда те велели им готовить пищу, мыть кастрюли и драить полы. Собрав людей, Томас растолковал им, что надлежит сделать. Камешками и голышами он наметил на земле контуры монастыря, потом мост и пересекающиеся дороги, уходящие в лес, к неведомым местам назначения. Все солдаты, кем бы они ни служили, будут заняты на постройке фортификаций того или иного рода. Чтобы строить стены, быть саперами вовсе незачем. Добрый кладчик может выстроить за день 3-4 ярда стены в два камня, а в его распоряжении было 30 воинов и столько же монахов. «Будем работать с монахами и послушниками. У нас два от силы три дня». «Мы все можем укладывать булыжники и валуны, но мне нужно, чтобы кто-нибудь надзирал за работами, чтобы эта трёхклятая штуковина была возведена. Есть ли среди вас те, кто работал с камнем?» Руки подняли двое. «Я Талпин, я строил отцу житницу, когда был отроком». «А ты?» – спросил Блэкстоун второго, одного из людей де Гранвилля. «Пэрин?» «Я строил стену для своего села, чтобы помешать набегам вороватых бретонцев, и они так и не смогли ее проломить». «Добро. Тогда вы двое будете командовать каждой рабочей вахтой», – распорядился Томас, заметив, что повышение ответственности им польстило. «Будь у меня выбор, я бы построил землебитную двухслойную стену». Все закивали в знак согласия а потом посадил бы боярышник, чтобы отпугнуть посягателей. Но этого мы сделать не можем. Земля промерзла, и это только временное укрепление». Откашлившись, Перрен сплюнул. «Нет, господин Блэкстоун, стена простоит тут годы и годы. Так уж я строю стены. Насчет человека грава леве не ведаю», — сказал он, имея в виду Талпена. «Готов поспорить, тот сарай развалился в первый же раз, как его старик пустил ветры в коровнике Солдаты принялись добродушно перекидываться насмешками и подтрунивать друг над другом. «Замечательно», — подумал Томас. «Они становятся единым отрядом, хоть и были солдатами разных владык». Талпен улыбнулся. «Я строил житницу, мой друг. Двухсветную, сводчатую. Ее даже англичане не смогли развалить, когда нагрянули». Все засмеялись, но тут вдруг сообразили, кто ими командует, и примолкли. Блэкстоун, не мешкая, заполнил неловкую паузу быстрым ответом. «Коли англичане не могли развалить житницу, а бретонцы не сумели перебраться через стену, значит, вы те самые, кто нужен для дела». Они снова воспряли духом. «Нам всего-то нужно», — продолжал он, — «что осложнить жизнь всякому, кто попытается обойти нас стороной, Или пробить стену. Двойной слой камня в основании. Камни покрупнее для опоры. Сухая кладка без извести. Выбираешь по форме и кладешь. Покажите монахам, если они ни разу не занимались подобным. Хотя готов побиться об заклад, некоторые уже занимались. А остальные, кто не сумеет научиться достаточно быстро, пусть грузят и таскают камень. Постройте стену по грудь. «Вашу грудь или нашу?» Выкрикнул один из солдат, снова вызвав дружный взрыв смеха. Меллен терпеливо ждал, не раскрывая рта. Как и Томас, он понимал, что каждый раз, когда эти грубые и легкие на подъем люди оскорбляют друг друга, а затем осторожно, но уважительно поддевают титулованного командира, объединяющие их узы только крепнут. Сказать подобное французскому владыке никто бы не посмел, «Да и англичане, — рассудил он, — вряд ли так рискнули бы перед лицом человека в положении. Но сей англичанин умеет ладить с людьми и вроде бы разумеет солдатский юмор». «Четыре с половиной фута в высоту», — сказал Блэкстоун. «Ах, тогда, значит, сраного недомерка Ренуара!» — заключил один из воинов, снова вызвав общий гогот. «С девятидюймовыми карнизами!» — продолжал Томас, утихомирив их. Обещание горячего вина и жареной свинины уже сгладило острые углы сомнений по поводу предстоящей нелегкой задачи. 24 дюйма шириной в основании над камнями фундамента и 13 дюймов шириной под камнями карниза. не израсходованные камни раскидайте за стеной в вкупе с нарубленными ветками и бросовыми бревнами. Это придержит всякого, кто попытается проломить ее с разгона. Талпин и Перен – Закивали в знак согласия. Англичанин знает, что толкует. Темнота была на руку Блэкстоуну. Он знал, что из Шулёна никто не рискнет одолеть несколько миль по лесной дороге ночью. Жуткий ветер, стенающий среди деревьев, вселит страх в души многих, как бы благочестив не был человек. И даже если Сакет пренебрежет предостережениями перепуганных селян об этой шайке английских и французских наемников, то подоспеет лишь через несколько часов после первых проблесков рассвета. Томас терпеливо ждал, пока Меллан устраивал засаду на подступах, отрядив в нее некоторых из своих арбалетчиков, несмотря на тревогу Блэкстоуна, что после первого залпа они будут уязвимы, «потому что на взвод оружия им требуется порядок времени». Эта мысль навеяла на него тоску по неотесанным лучникам, одним из которых он некогда был. «Будь у него хоть полдюжины этой братии, он мог бы отбить налет втрое большего числа». Мелланд заверил его, что если атака будет, первых всадников они завалят, а пока следовавшие позади продирутся сквозь низко нависающие ветки, его стрелки уже успеют отступить на безопасное место. Пока шла перестройка стены, он и Меллан хранили бдительность. Случай всегда может подкинуть сюрприз даже осмотрительнейшему из командиров, так что он с радостью уделял время подобным предосторожностям. Драчуны редко отличаются терпением, но тот, у кого оно есть, имеет больше шансов на победу. На заре налетчики не появились, и даже на горизонте не видно было ни души, Настала пора провести рекогносцировку в городе. Не прошло и часа, как они вместе с Мелланом уже были на высотке, вздымающейся над Шуленом почти на сотню футов, словно застывшая известняковая волна. Подъехав окольным путем, Томас и Меллан спешились и с лошадьми в поводу пробрались сквозь низкие ветви деревьев. Привязав коней в сотни ярдов от обрыва, дальше они двинулись уже ползком и залегли на лесной подстилке, чтобы изучить городок. Свежий ветер уносил прочь дым дровяных домашних очагов, а съежившиеся от холода караульные на двух сторожевых башнях, установленных по диагонали на городских стенах, заметят лишь того, кто будет приближаться по лесной просеке. «Знаешь, сколько там жителей?» Спросил Блэкстон, не оборачиваясь к лежащему рядом Мелану. Почувствовал, как тот пожимает плечами. «Даже не догадываюсь. Может быть, тысячи человек, набившихся по десятеро в комнату, или треть от того, живущих по домам. Там есть ремесленники, кузнецы и пекари. Но вы только поглядите. Это просто какая-то деревня за стенами. Сакет наверняка поселился у Градской площади, наверное, в купеческом доме. «Да прежде здесь был добрый торговый путь, пока он не захватил град, но теперь уж не то». Блэкстоун высматривал хоть какое-нибудь движение за городскими стенами. Там было достаточно спокойно, чтобы предположить, что Сакет уже ринулся в погоню за англичанином. «Как думаешь, он встал здесь на зимние квартиры?» – спросил он. Меллан кивнул. «В такое время года никому не по душе устраивать набеги и сражаться. Подкопил зерна и провизии». Как и добрый аббат, по большей части для своих людей, а значит, горожане сидят в проголоте, слишком слабы, чтобы пытаться что-нибудь предпринять. Часовые, жавшиеся спинами к стенам сторожевых башен, ради хоть какой-то защиты от жгучего ветра, почти не шевелились. На этих башнях ветер чувствуется куда сильнее, отметил про себя блэкстоун и, скорее всего, они стараются и носа не высовывать в своем убожестве». И уже хотел было возвращаться за Меланом к перекрестку, когда ветер донес от городских стен в вопль боли. Лениво повернувшись, часовые поглядели сверху на площадь. Увидеть ее отсюда было невозможно, но судя по невозмутимости часовых, подобный звук был в шулене не в диковинку и не представлял остальным наемникам ни малейшей угрозы. Через несколько мгновений истошный вопль заглушил дружный хохот на площади увечит какого-то бедолагу», — заметил Меллан. «И наслаждаются этим». Один из часовых что-то крикнул находившимся на невидимой площади, но до слуха Томаса его слова не долетели. «Не расслышал?» — осведомился он. Меллан покачал головой. Вой ветра перекрыл очередной крик боли. «Говорит тем, кто внизу, чтобы врезали ему еще разок!» «Ублюдки! Тут я даже жалею, что с нами нет пары ваших английских лучников». «Я бы пригвоздил гадов к месту!» Блэкстоун лежал молча, положив подбородок на кулаки, и глядел вниз на город. «Как нам взять Шулен?» — спросил он. «Осаду мы устроить не можем. Не вижу с этой стороны ни одной отремонтированной стены, чтобы подвести подкоп. Не знаю. Можно устроить засаду на Сакета, прежде чем он вернется. Но тогда... Не знаю, сколько у него людей». «Вы меня спрашиваете или рассуждаете сами с собой?» – уточнил Меллан. «Спрашиваю». Меллан со вздохом задержал взгляд на городе крепости. У Томаса Блэкстоуна довольно отваги и безумия, чтобы напугать черта в пекле. Но он не брезгует и спросить совета у старого солдата вроде него. «Лучше всего эскаладой», – сказал он. «Сладим лестницу, приставим ночью к стенам и перебьем, кого только сможем, пока есть время. Пока Сакет не вернулся». «Ты уже делал подобное?» Стащив шлем, Меллан поскреб череп, а потом вогнал роговой ноготь в спутанные волосы и выудил вошь. «Пару раз господин Д'Аркурс сегодня одобряет. Считает бесчестным способом приличным только бандитам. Но ты считаешь иначе». Меллан потер палец о палец, проклиная вошь. «А чего ж, по-вашему, он отрядил меня с вами?» Блэкстоун оглядел стены снова. Сторожевые башни расположенные на востоке и на западе. Одна дает обзор подступов по дороге от монастыря, другая – единственного тракта, исчезающего на пригорке, в лесу ярдах в двухстах от нее. «Высота стен двадцать футов». «Двадцать пять», – поправил Томас. «Где перелезем? На ближайшей к нам стене? Как по-твоему?» «Она сильнее всего затенена лесом и ночью будет в самой глубокой тени». Внимательно оглядев небо, Меллан пососал обломок упавшей веточки, приспособив его вместо зубочистки. «Нет, не там. Ветер с севера. Тот северо-восточный угол — самая холодная и сырая часть града», — указал он. «Да вдобавок овражек, спускающийся еще на пять футов. Хорошее укрытие. Если часовые ходят по стенам, хотя готов поспорить, что нет». «Потому что они ленивые полусонные ублюдки, считающие, что никто никогда не посмеет им угрожать. Там они задерживаться не будут. Повернуться спиной к этому сучьему ветру. Зайдем оттуда, а оба караульных на сторожевых башнях будут таращиться в другую сторону». «Я не могу вести людей в город, пока мы не знаем, сколько их против нас. Нам известно, что их не меньше шестидесяти. Но скольких Сакет взял в погоню за нами?» Щелчком отшвырнув изжеванную палочку, Мелланд снова нахлобучил шлем. «Вы бросили вызов и угрожали ему. Нас тридцать, значит, он возьмет не меньше сорока. Коли там осталось человек двадцать или тридцать, хорошо бы знать, где они, потому что нам нужна внезапность, иначе взять перевес будет трудновато. И кто еще знает, как отнесутся градские». Блэкстоун быстро обдумал это. Ответственность за захват города лежит на нем. «Нет». Даже более того, сказал он себе, еще и его амбиции, и потери, и приобретения отнесут на его счет. А ему не хотелось возвращаться к нормандцам, бросив большинство их людей, полегшими в зимнем поле. Блэкстоун вернулся в монастырь, где Меллан тут же приставил послушников мастерить штурмовую лестницу. Стена Томаса уже обретала форму. Сколотили деревянные рамы, снизу пошире, чем сверху, в качестве шаблонов, чтобы она была как можно ровнее по высоте. Разметили участок в форме стены, а затем туго натянули между рамами отрезки шпагата в помощь кладчикам. С помощью свинцовых отвесов Талпен и Перрен выставили ее строго вертикально. Стена росла ряд за рядом, и через каждый ярд или около того ее скрепляли, пуская камни в перевязку. Блэк Стоуну увиденное понравилось. Эти люди знают в деле толк камни клали чуть под углом вниз, чтобы дождь сбегал с них, а по окончании каждого ярда группа пожилых монахов вываливала в пустоты корзины мелких камней и гравия. Стена ни за что не будет настолько прочная, как хотелось бы Томасу, зато скорость работы служила добрым предзнаменованием. Заступая на место другой, новая смена видела, как много камня уже уложено. Ни Талпин, ни Перрен не желали уступать друг другу. И это состязание захватило и их подначальных. Скорость работы все возрастала. Солдаты начали вступать в союзы, чтобы превзойти предыдущую смену, что повергало монахов в унынии, пока настоятель, брат Марк, не узрел в более взыскующей работе путь к спасению. «С состязанием Бог указует им путь», — возвестил он братья. «Чем быстрее они закончат стену, тем быстрее смогут вернуться к своей молитвенной жизни». Ревностный труд дарует им освобождение от ерма-англичанина. Перемена не ускользнула от внимания Блэкстоуна. Заметили ее и Талпен с Перреном. «Они следуют за настоятелем охотно?» поинтересовался он у двоих строителей стены. «Смахивает на то», — ответил Талпен. «Насколько я уразумел, аббата пристроили сюда не меньше года назад, когда орден отделался от него. Монахи его не желали». Когда старый аббат помер, они высказались за настоятеля. Но у бата Пьера есть какие-то связи. Он добился благосклонности короля и был водворен сюда. Кто бы посмел выступить против? Селяне возделывают землю, а он собирает их десятины, сидя на своей толстой заднице. «Впрочем, настоятеля они вроде бы слушаются», — подтвердил Перрен. «Хорошо. Вы довольны их работой?» «Сами видите, сэр Томас», — указал Перрен взмахом руки. «Ночная работа удвоила наши старания. истина они работают на славу». блэкстоун был доволен не меньше строителей стены. «Тогда подбодрите их, не бейте». норманцы переглянулись. «Стягнуть веревкой по ленивой спине и не наказание вовсе, сэр Томас», — возразил Талпен. Блэк кивнул. «Я работал в каменоломне с семи лет от роду. Каменолом лупил меня что ни день, пока мастер-каменщик, заметив мое усердие, не попридержал кнут. Породейте, чтобы мы поступили с ними так же. Похвалите их за работу. А за каждый лишний ярд, уложенный раньше срока, мы будем выдавать людям и брать ей дополнительные пайки хлеба. В конце каждой смены добавку вина или эля». «Обязательно передайте кухарю». Мгновение казалось, что Талпин и Перрен хотят оспорить его приказ, но они понимали, как ценен для человека свежий хлеб, а уж обещание добавки Эля получше, чем яблоко перед носом у осла. Обещание их владыки сполна заплатить им за службу Блэкстоуна и возможность заработать на этой авантюре еще больше хватило с лихвой, чтобы они выступили вперед и принесли клятву молчания и повиновения. Во-первых, не раскрывать, кому они верны на самом деле, а во-вторых, исполнять веления юного англичанина. Все эти люди ходили за своими владыками в бой, видели, как глупость и беззаботное пренебрежение их жизнями уносит многих из их товарищей. Пока что Томасу удавалось избегать обоих промахов. То, что он говорит по-французски, ничуть не отменяет тот факт, что он по-прежнему ублюдочный англичанин и лучник до мозга костей. Хотя эти недочеты ему начали мало-помалу прощать, Видя в нем такого же человека, как они, солдата, добившегося высокого положения своим искусством и доблестью, это они уж как-нибудь переживут».